Встаньте. Идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада приветствовать вас в радиопрограмме «Чистое сердце». И этот час мы начнём с библейского урока, на котором я вам расскажу о праздниках в жизни Божьего народа. Большинство людей любят праздники. Наверное, и у тебя, дружок, тоже есть любимые праздники. Среди праздников есть такие, которые известны всем людям — И многим нравится их отмечать. Например, Новый год или День рождения. А есть особенные праздники, которые отмечают только особенные люди. В Библии особенными людьми названы те, кто любят Бога и живут целомудренно, праведно и благочестиво. У Божьего народа есть свои праздники. Задумывались ли вы, ребята, над тем, когда появились эти праздники, кто их установил и зачем их нужно отмечать? На страницах Библии слово «праздник» впервые встречается в книге «Исход». После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Сам Бог захотел, чтобы Его народ совершил праздник, и этот праздник посвящался Богу. Как назывался тот первый праздник, мы не знаем, но после того, как евреи вышли из Египта, Господь установил еще несколько праздников и каждому дал свое название. Вот некоторые из них. Суббота. По еврейскому календарю это седьмой день недели. Для нас суббота – это просто выходной день, а для израильского народа это был еженедельный праздник. В этот день евреи не работали и даже не готовили пищу. Они собирались вместе для богослужения и вознесения хвалы Господу. Следующий праздник – Пасха – праздновалась в память избавления евреев от плена и египетского рабства. Еще один праздник – праздник труб. Этот праздник служил началом нового еврейского года, который праздновали не 1 января, как принято в наше время, а в первый день осеннего месяца Тишри. Праздники, которые установил Бог, были связаны с воспоминанием определенного события в жизни Божьего народа. Господь позаботился, чтобы самые важные моменты были для евреев памятны и по-особому отмечены. По Божьему указанию, в праздничные дни израильтяне прекращали свою работу и собирались вместе. Например... Во время празднования Пасхи, Пятидесятницы и праздника Кущей все мужчины должны были являться перед Богом, то есть приходить во двор скиньи или храма и приносить что-либо в дар Господу. Об этом записано в книге Второзакония, 16 глава, 16 и 17 стихи. Родители Иисуса Христа тоже соблюдали праздники, установленные Богом. Когда Иисусу исполнилось двенадцать лет, они привели Его в храм на праздник Пасхи. Совершая служение, Иисус и сам приходил в Иерусалим на религиозные праздники и там учил народ, а также исцелял больных. В Новом Завете написано, что все ветхозаветные праздники имели только временное значение и указывали на Иисуса Христа. Их нужно было отмечать до тех пор, пока в мир не придет сам Спаситель. Иисус Христос стал для верующих драгоценностью, и теперь, в отличие от ветхозаветных праздников, центром новозаветных праздников является Иисус Христос. Христианские праздники — это воспоминания о событиях, связанных с земной жизнью Спасителя. Их название и дату празднования можно найти в каждом христианском календаре. Благовещение, Рождество, Крещение, Пасха, Вознесение, Троица. Праздники имеют большое значение для верующих. Они соединяют детей Божьих в радостном и близком общении друг с другом. Часто в праздничный день молитвенный дом по-особому приготовлен. Богослужение проходит в торжественной обстановке, а у присутствующих радостное возвышенное настроение. На праздничные собрания обычно приходят неверующие люди, и появляется хорошая возможность рассказать им о Боге. Праздники помогают нам, верующим, помнить о Господе Иисусе Христе – о Его великой любви и заботе о нас. Скоро на небе начнется самый прекрасный праздник для тех, кто на земле ожидает Господа всем сердцем. Множество христиан стремятся на этот большой праздник, который устроит Отец для своего Сына и Церкви в небесном чертоге. Дорогой дружок, хочешь ли ты попасть на этот праздник? Славну нема висоту, το бина всі нам Ребята, время библейского урока подошло к концу. Я надеюсь, что я с вами встречусь у белого небесного престола. Ну а сейчас подошло время слушать вторую заключительную часть рассказа «На мельнице Штауфера». За завтраком хозяйка представила мальчика одним из своих домочадцев и велела работникам считаться с ним. Когда все встали из-за стола, она повела Джорли во двор к будке султана. Пес лежал, растянувшись на солнце. При виде Джорли он весь напрягся и зарычал. «Иди сюда, султан!» — позвала хозяйка. «Смотри, этот Джорли!» «Он наш! Иди, лизни его руку!» Султан какое-то время наблюдал, как она нежно гладила руку Джорли, а затем покорно подошел и лизнул ее. «Хороший Султан, хороший!» Джорли погладил его по голове. «Будем друзьями!» Собака завиляла хвостом и еще раз лизнула руку мальчика. «Султан все понял, он сохранит дружбу, можешь не сомневаться», сказала жена мельника, погладив пса. Теперь она решила познакомить Джорли со всеми сараями, кладовыми и подвалом, потому что намеревалась сделать его своим помощником. Джорли внимательно слушал все разъяснения. В последнюю очередь хозяйка повела его на чердак, где молча открыла ставню И выглянула из окна. Джорли понял, что ему тоже надо будет так делать и подошел ближе. Ой, ставня сейчас упадет! — вскрикнул он и ухватился за створку. Хозяйка тут же подхватила ее, но поняла, что им вдвоем не справится. Беги скорей, позови кого-нибудь на помощь, ставня ужасно тяжелая, еще убьет кого-нибудь. Джорли быстро сбежал по лестнице. «Вот так бывает», — сказала сама себе госпожа Штауфер. «Сколько раз открывала эту ставню и никогда не видела никакой опасности». Помощь пришла вовремя. Хозяйка не смогла бы долго удерживать тяжелую дубовую ставню. Первый работник, которого встретил Джорли, оказался плотником. Он быстро отремонтировал ставню. Жена Мельника, взволнованная происшедшим, тут же пошла к мужу рассказать, какой находкой оказался для них мальчик. Она не переставала удивляться, какой он сообразительный и ответственный, а Мельник лишь сухо заметил. — Смотри, не перехвали, а то еще пожалеешь. Мальчик здесь только первый день. Но эти слова не остановили его жену. Она стала делиться своей радостью со служанками, восторженно рассказывая о том, с какой точностью Джорли запоминает свои обязанности и какой цепкий у него взгляд, что он сам видит работу. Эту похвалу служанки слушали неохотно, так как считали, что и до этого оборванца в доме было все в порядке. А то, что хозяйка отметила его внимательность, и вовсе вывела их из терпения. За это они ему еще отомстят. Со дня на день Джорли чувствовал себя все увереннее в новом хозяйстве. Теперь он знал все порядки в доме, знал, что где лежит и когда что нужно делать. Вскоре он стал правой рукой хозяйки. Она доверяла ему, и ее любовь к нему с каждым днем росла. В один из вечеров госпожа Штауфер вспомнила, как Джорли пел, играя на своей мандолине. Ей очень захотелось опять услышать это прекрасное пение. Убедившись, что муж чем-то занят в доме, она достала из шкафа старенький инструмент и вышла на задний двор. Джорли все еще увлеченно возился в сарае с курами. «Джорли, иди скорее сюда!» — позвала хозяйка. «Довольно работать на сегодня!» Увидев в руках хозяйки мандолину, Джорли быстро помыл руки и через минуту был уже рядом. Они сели на скамейку под орехом, и женщина мягко сказала, «Я хочу, чтобы ты спел ту красивую песню, которую ты пел раньше. Помнишь? Ты не против?» «Конечно, нет! Я очень люблю петь!» Мы с дедушкой часто пели благодарственные гимны. Он говорил, что именно такие песни в трудную минуту возвращают печальному сердцу радость и упование на Бога. Джорли взял мандолину и вдохновенно запел. «Мое сердце ликует и не может печалиться полно радости» пение видит солнце сияние с тех пор каждый вечер Джорли пел песни прославляющие бога для хозяйки это были самые приятные минуты слова песен проникали в самое сердце женщины да и самого Джорли песни вдохновляли и ободряли Но хозяйка позволяла мальчику петь и играть только тогда, когда Мельника не было в доме, потому что он не переносил никакой музыки. Она очень много рассказывала мужу про Джорли. Мельник обычно слушал молча, только иногда задумчиво говорил. «Не торопись хвалить, еще и недели не прошло, как он у нас». Как-то ранним утром мельник встретился с Джорли, который деловито шел с заднего двора. За ночь вылупилось двадцать цыплят, радостно сообщил мельнику Джорли. Забота о курах и утках уже полностью лежала на нем. Похоже, они доставляют тебе радость, сказал мельник и тут же спросил. А тебе не интересно посмотреть, как работает мельница? Лицо Джорли просияло. Он так давно мечтал об этом, но работники его недолюбливали. А хозяина он до сих пор побаивался, поэтому еще ни разу не осмелился переступить порог мельницы. — Идем, — сказал мельник, поняв немой ответ. Джорли одно мгновение колебался, а потом робко спросил. — Можно, — — Я сначала расскажу госпоже Штауфер про цыплят. — Ну, беги, думаю, для нее это важно. Разрешил мельник, и по его лицу проскользнула едва заметная улыбка, чего Джорли еще не видел. Мальчик поспешил обрадовать хозяйку, а затем в припрыжку побежал на мельницу. Там уже вовсю шла работа. Мельник подводил Джорли к каждой машине и подробно отвечал на все его вопросы. Мальчик внимательно рассматривал каждую воронку и каждый камень. Его интересовало, для чего нужна та или иная деталь и как она соединяется с другими. Один из работников, долговязый Каспар, получивший прозвище за необычайно высокий рост, стоял у машины, которая была. Устроено сложнее, чем все остальные. Джорли с восхищением наблюдал за ее работой. Чтобы лучше разглядеть машину со всех сторон, он не один раз приседал на корточки и даже становился на колени. На какое-то время Мельник оставил его одного, а когда возвратился, Джорли, все еще удивляясь и восхищаясь устройством машины, сказал... «Если тот задний ремень затянуть потуже, работа должна пойти побыстрее, а так кажется, что машина вот-вот остановится». Мельник подошел поближе. «На что тебе глаза даны, если ты ими не пользуешься?» — возмущенно прикрикнул он на Каспара. «Тебе должно быть стыдно перед мальчишкой. Он с первого взгляда увидел неполадку». «А ты уже три года работаешь и допускаешь такое безобразие!» Мельник сам наладил машину, и они пошли дальше. Каспар бросил на мальчика злобный взгляд. Осмотрев мельничный цех, хозяин и Джорли пошли к ручью, где со скрипом вращалось огромное колесо. Оно больше всего интересовало мальчика. Как много времени он провел у ручья, который протекал рядом с их хижиной, пытаясь понять, как мельничное колесо соединяется с другими механизмами. — Ну вот, теперь ты все увидел, — сказал довольный мельник. — Сейчас я дам тебе работу. Посмотрим, как ты с ней справишься. Они снова зашли в цех, и вскоре Джорли погрузился в свою работу. С этого дня госпоже Штауфер стало сильно не хватать мальчика. Однако она радовалась тому, что наконец-то муж сам увидел, какой Джорли хороший и трудолюбивый. Хозяйке не терпелось узнать, как мальчик справляется с работой, но муж не говорил ей ни слова. Сама же она ничего не спрашивала, потому что однажды уже получила ответ. Неделя еще не прошла. Наконец наступил субботний вечер. Присев около мужа, госпожа Штауфер сразу спросила. — Ну как, Джорли, он целую неделю работал рядом с тобой? Мельник словно ждал этого вопроса. — Ну, это и метеор, я тебе скажу. Такой мне еще никогда не попадался. Глаз у него, как у сокола где что не так, сразу заметит. Но больше всего меня удивляет вот что. Он ведь до этого никогда в таком хозяйстве не работал и даже представления о нем не имел. А как устранить какую-то неполадку в машинах, соображает, как будто он родился мельником. Но этот бедный мальчишка, который взялся невесть откуда, совсем чужой для нас. Ах... Мельник громко застонал и, поднявшись, стал спокойно ходить по комнате. «Я знал только одного такого», — продолжил он печальным голосом. У него был орлиный глаз, а сноровка, а руки. Все, что проходило через его руки, становилось идеальным. Он умел все, за что бы ни взялся. «Только почему?» При этих словах Мельник застонал еще громче, и в его глазах блеснул гнев. «Забудем прошлое», — с печалью в голосе сказала Мельнику жена, удивившись, что он вдруг заговорил об этом. «Подобного не случалось уже несколько лет. Будем радоваться, что этот мальчик пришел именно к нам». «Он нам очень пригодится, тем более, что пришелся по душе и мне, и тебе. Давай сделаем так. Один день он будет работать на мельнице, другой — со мной в доме. Так мы оба будем довольны, и он со временем научится всему в хозяйстве». «В доме ему уже нечему учиться», — живо возразил хозяин. «На заднем дворе, в сарае с курами, везде идеальный порядок. Я сам видел». А то, что вставать здесь надо с восходом солнца, мальчик знает лучше всех наших работников. Каждое утро он первый появляется на рабочем месте. «Я сделаю из него такого работника, какого у меня еще никогда не было. Может быть, он освоит даже механику, и я, наконец, смогу усовершенствовать наше предприятие. А для этого он должен каждый день приходить на мельницу, чтобы привыкать к работе». Жена мельника отступила. Ей было достаточно того, что Джорли покорил сердце ее мужа. Это было впервые с тех пор, как он потерял того, кого очень сильно любил. И все же госпожа Штауфер надеялась, что вечерами она будет сидеть с Джорли на скамейке и слушать его чудесные песни. Джорли тоже заметил, как мельник становится с каждым днем все дружелюбнее к нему и доверяет разную работу. Уже не раз господин Штауфер звал его, чтобы посоветоваться, как лучше устранить какую-либо неполадку. Доверие и приветливость хозяина так ободряли и вдохновляли Джорли, что он все смелее узнавал подробности мукомольного процесса. Довольно скоро, как мельник того и хотел, мальчик стал хорошо разбираться и в простой, и в сложной работе. Мельник не скрывал своего особого расположения к Джорли. Когда работники заметили, что хозяин доверяет мальчику больше, чем любому из них, то просто возненавидели его и стали считать ниже своего достоинства разговаривать с ним. Когда он заходил на мельницу, на него смотрели, как на врага. Такое отношение работников очень угнетало Джорли. Иногда тайком он смахивал слезу, когда на его попытку подружиться к нему поворачивались спиной или унижали обидным словом. Больше всех его ненавидел Каспар. Когда Джорли проходил мимо, тот язвительно бросал ему вслед. «Бродяга!» Джорли было обидно это слышать. «Да, у него действительно не было родины». «И ему, наверное, еще придется много странствовать, как и всем бездомным. Но разве можно его назвать бродягой?» Это звучало так ужасно и позорно. Вдобавок ко всему молодая кухарка тоже начала обзывать Джорли этим словом. Он ничего не мог сказать ей, и только напевая про себя благодарственные песни, утешался надеждой, что Бог не оставит его». В сердце Джорли постоянно звучали слова песни. «Творит он чудеса и в нас, и перед нами». Не обзывала Джорли только старая служанка, зато всегда встречала его таким злобным взглядом, что ему становилось не по себе. Ей тоже не нравилось особое положение этого непонятно откуда взявшегося мальчика. Однажды Джорли принес из сарая полную корзину свежих яиц. К сожалению, ее в доме не оказалось. Служанка, которая работала на кухне, в этот раз еще яснее показала Джорли свою неприязнь. Она захлопнула дверь прямо перед его носом. Джорли медленно направился к выходу, думая о том, где может быть госпожа Штауфер. Внезапно возле него появилась молодая служанка и грубо крикнула. «А ну-ка с дороги, бродяга!» Джорли выскочил на улицу и уныло побрел к мельнице. В это время из здания выходил Каспар. Поравнявшись с Джорли, он больно толкнул его в спину. «Иди, скажи хозяину, что здесь один только бродяга умеет что-то делать!» Каспар сказал это очень тихо так как неподалеку работал хозяин. Но его издевательского тона для Джорли было достаточно. Он развернулся и опрометью кинулся на задний двор. Добежав до пруда, Джорли присел на камень и дал волю слезам. Уже несколько раз он хотел рассказать обо всем хозяйке. Конечно, она обязательно защитила бы его, но тогда работники начнут относиться к нему «Еще хуже, а этого он уже не выдержит». Джорли все еще надеялся, что работники и прислуга со временем изменят свое отношение к нему, если он не будет жаловаться и останется таким же дружелюбным. Но они, напротив, с каждым днем унижали и оскорбляли его все изощреннее. Джорли знал, что у них всех была семья и родина. Они знали, где родились. А он ничего этого не имел. Даже у кур был свой дом. Ни одну из них нельзя было назвать бродяжкой. А вот его... Слезы хлынули из глаз Джорли с новой силой. Он беспомощно посмотрел на небо и отчаянно взмолился. О, «Боже, помоги мне! Ты все видишь и знаешь!» «Я взываю к тебе, как тогда, на дороге. Только сейчас мне еще труднее петь, как учил меня мой». И тут Джорли вспомнил дедушку. Пока все было хорошо, он редко думал о нем. А сейчас образ старого Лукаса живо всплыл в памяти. И Джорли представил себе, как дедушка покидает хижину. «Может, он уже бродит где-то в поисках работы? Но куда он пойдет? Ведь он совсем стар!» «Дедушка, я приду и помогу тебе!» — вырвалась у Джорли. Он вытер слезы и побежал в дом. «Где хозяйка?» — спросил он у старой служанки, столкнувшись с ней в дверях. «Пожар, что ли?» — сухо бросила она, даже не остановившись. Джорли в один Мих оказался на кухне. В залитой солнцем комнате сидела жена Мельника и резала яблоки для пирога. «Мне срочно надо пойти к дедушке, прямо сейчас! Я быстро сбегаю и сегодня же вернусь!» — выпалил мальчик. Он никогда еще не говорил так быстро и возбужденно. Хозяйка отложила нож и изумленно посмотрела на Джорли. «Что с тобой?» — спросила она. — Что-то случилось? Ты что-то узнал о дедушке? — Он должен уйти из дома. Может, его уже выгнали, и ему некуда идти. Я обязательно должен ему помочь. — Джорли, очень хорошо, что ты беспокоишься о дедушке и хочешь что-то сделать для него, — сказала жена Мельника. — Но сейчас тебе надо успокоиться. Я узнаю, куда переселился твой дедушка, — и мы время от времени будем посылать ему деньги. Когда-нибудь ты сам его навестишь. Всего шесть недель прошло, как ты начал работать. Так быстро уходить — это несерьезно». Но Джорли волновался все больше. «Мне надо идти. Я должен обязательно пойти», — жалобно повторял он. «Может, дедушка уже ходит от дома к дому, и его везде прогоняют». «Люди видят, что он не в силах работать и не принимают его. Его обзывают бродягой, но он же не виноват!» Голос Джорли дрогнул, и по его щекам одна за другой побежали слезы. Жанамельника еще не видела его плачущим. От внутреннего напряжения Джорли стал вздрагивать. «Я постараюсь сделать все, чтобы ты завтра смог пойти к дедушке», — ласково сказала госпожа Штауфер. «Мне надо поговорить с хозяином. Вряд ли ему понравится, что ты хочешь уйти. Но я постараюсь его уговорить. Так что вытри слезы. Мы передадим дедушке приличную сумму денег, и он сможет купить себе жилье, а ты вернешься к нам. Дедушка очень хорошо заботился о тебе». «И мы не оставим его». Вечером госпожа Штауфер рассказала Мельнику о намерении Джорли. «Что?» — вскочил он и тут же снова опустился в кресло. «Разве я не говорил об этом? Да у него те же манеры, что и у того, помнишь?» «Тот тоже дотошно смотрел во все углы. Нет, он останется здесь, я не позволю ему уйти. Отправь старику деньги». «Пусть радуется, что мальчик может зарабатывать!» Однако госпожа Штауфер не могла забыть печальное лицо Джорли и его умоляющий голос. Она просто обязана ему помочь. Конечно, ей тоже не хотелось отпускать мальчика, но ведь он не принадлежит им, и они не имеют права удерживать его, если он хочет увидеть своего дедушку». Сейчас мальчика одолела тоска, но потом он с радостью вернется к ним. Да и дедушка не станет задерживать его у себя. Надо отпустить мальчика. Госпожа Штауфер еще долго убеждала в этом мельника, но он не проронил больше ни слова. Наконец он встал. «Отпусти, отпусти, раз ты так хочешь!» «Но знай, он не вернется!» Мельник вышел из комнаты Его слова вызвали у жены тяжелые воспоминания. Она опустила голову на руки и разрыдалась. Следующее утро госпожа Штауфер бодро хозяйничала на кухне, и никто даже не догадывался о том, что вчера вечером она горько плакала. Она собрала вещи Джорли в его рюкзачок, положила туда ветчину с хлебом и шесть вареных яиц. — Храни тебя, Господь, Джорли! — тепло сказала она, протянув ему на прощание руку. «Возвращайся скорее. Скажи дедушке, что ты каждый месяц будешь зарабатывать столько, сколько хозяин дал тебе сейчас. Надеюсь, дедушка отпустит тебя снова». Хотя они уже попрощались, Джорли еще раз крепко пожал хозяйке руку. «Большое вам спасибо за все, что вы для меня сделали». Казалось, он хотел еще что-то сказать, но не решался. Заметив это, хозяйка приветливо спросила. — Ты что-то вспомнил? — Мандолина! Можно я возьму ее с собой? — Ах, я про нее совсем забыла. Но с ней ничего не случится, пока тебя не будет. Ты же скоро вернешься? Пусть пока полежит в шкафу. Джорли отпустил ее руку и повернулся, чтобы уйти. Но хозяйка заметила в его глазах слезы. Она быстро подошла к шкафу и выдвинула ящик. «Если она тебе так дорога, то возьми, конечно». Госпожа Штауфер размотала ленту на мандолине, чтобы повесить инструмент Джорли на плечо, и вдруг изменилась в лице, пронзительно вскрикнув от неожиданности. «Джорли, откуда у тебя эта мандолина?» — спросила она через минуту, побледнев от нахлынувших мыслей. «Не знаю», — в недоумении пожал плечами мальчик. «Ее дал мне дедушка. Он говорит, что она была еще у моего папы». «А где жил твой папа? Он был у твоего дедушки? Ах, ты можешь этого и не знать!» Джорли хотел что-то рассказать ей, но она была такая взволнованная, что он решил промолчать. Хозяйка выбежала из комнаты. Джорли взял мандолину и стал разглядывать ее, желая узнать, что так встревожило хозяйку. На грифе он увидел едва заметную надпись. «Мельхиор Штауфер Тунерзея». «Это же фамилия Мельника», — понял Джорли. Он хорошо знал ее. Большими черными буквами она была написана на каждом мешке с мукой. «Значит, мандолина принадлежит мельнику. Может быть, у него когда-то ее украли, и теперь ему неприятно видеть любую мандолину? Он может забрать ее у меня, и тогда я больше никогда ее не увижу». Джорли задумался. Он не знал, что ему теперь делать. А госпожа Штауфер позвала мужа и с нетерпением ожидала его во дворе. Она не хотела разговаривать с ним при людях. Наконец он вышел. «Прикажи запрячь лошадей. Мне срочно нужно ехать!» С жаром заговорила она. «Я нашла его след. На мандалине я увидела его имя. Он при мне его выцарапал. Может, старик что-то знает? Я хочу попасть к нему сегодня же. Он поможет мне найти его». Мельник покачал головой. «Не думаю». Сухо пробормотал он и повернулся, чтобы уйти. Но жена не дала ему покоя. «Если ты не велишь запрячь для меня лошадь, я пойду пешком, и никто меня не удержит!» Она была непреклонна, и Мельнику ничего другого не оставалось, как уступить. Он пожал плечами и крикнул кому-то в сторону сарая. «Запрягай, Бурова!» Госпожа Штауфер собралась в дорогу очень быстро. Она посадила растерянного, ничего не понимающего Джорли в повозку, села рядом, и они тронулись. Она была так занята своими мыслями, что, казалось, совсем не замечала мальчика. Еще перед тем, как они отправились, хозяйка взяла у Джорли мандолину и положила ее себе на колени. — Ты можешь нечаянно уронить... «Или ударить ее?» — сказала она, крепко держа инструмент. Время от времени она рассматривала выцарапанную надпись. Джорли заметил, что хозяйка украдкой вытирает слезы, и ему стало еще тяжелее. Спустя некоторое время она повернулась к нему и с печалью в голосе сказала, «Ты, конечно, не можешь понять, что происходит». «Мне надо увидеться с твоим дедушкой». Она достала из рюкзачка хлеб, ветчину, яйца, вынула из своей корзины сыр и положила перед Джорли. «Ты, наверное, уже проголодался? Бери, ешь на здоровье». Джорли повеселел. Он принялся за еду, продолжая рассматривать окрестность. «Как чудесно ехать в повозке по бескрайним полям!» «Такого удовольствия!» он еще никогда не испытывал. И хотя жена Мельника разговаривала с ним очень мало, ее слова были ласковыми, и он совсем успокоился. Он смотрел на дорогу и узнавал те места, по которым он так недавно шел — голодный, усталый и никому не нужный. «Только бы дедушке не пришлось идти по этим безлюдным дорогам!» Подумал Джорли, удивляясь, как быстро они продвигаются вперед. Вскоре повозка достигла гостиницы, расположенной у подножия горы. — Можешь распрягать лошадей, — сказала госпожа Штауфер кучеру. — Подождешь нас здесь, мы к вечеру вернемся. Она сошла с повозки и стала торопливо подниматься по горной тропинке. — Далеко идти? — спросила она у Джорли. «Часа два», — ответил он, стараясь не вырываться вперед. Женщина продолжала идти в гору молча. Они шли дольше, чем предполагал Джорли. Наконец-то он услышал журчание ручья и через минуту-другую увидел знакомую хижину. Джорли не удержался и побежал. В это время из дверей вышел дедушка Лукас. Должно быть, он увидел путников через окно. «Джорли, неужели это ты? Это же просто чудо!» Старик крепко обнял мальчика. «У меня было такое предчувствие, что я тебя еще увижу. Завтра мне надо уходить, а куда — не знаю. Сегодня я снова пел, желая найти покой и не отчаиваться». «А теперь пришел ты, мое утешение!» В это время дедушка увидел на тропе женщину. «Кто это?» — спросил он у Джорли. Тот еще не успел ответить, как госпожа Штауфер подошла к старику и взволнованно протянула ему руку. «Вы, дедушка Джорли, я очень рада вас видеть. Ваш мальчик все это время был у нас на мельнице, и мы его полюбили». Он сильно захотел навестить вас. Мне очень нужно с вами поговорить». Старик хотел провести гостью в дом, но она присела настоящую рядом скамейку. «Мы можем поговорить прямо здесь. Скажите мне, как к вам попала эта мандолина?» Женщина крепко прижимала к себе старенький инструмент. Старик внимательно посмотрел на нее и задумчиво ответил. — Об этом я ничего не могу сказать. — А где жил ваш сын или где он умер? — У меня никогда не было сына, — медленно произнес старик. — Значит, это был ваш зять, если мандолина и вправду принадлежала отцу Джорли, как он мне сказал? — Скажите, где жил ваш зять? — У меня никогда не было зятя. — задумчиво ответил старик. Госпожа Штауфер выжидающе смотрела на него, но объяснений не последовало. «Я бы не вмешивалась в вашу личную жизнь, — теряя терпение, — сказала женщина, — но на мандолине написано имя, которое имеет прямое отношение ко мне, и я не успокоюсь, пока не узнаю, как она к вам попала». «Расскажи ей, что ты знаешь, дедушка, она всегда так хорошо ко мне относилась», — прошептал Джорли. Но тот, казалось, ничего не слышал. Лукас неподвижно смотрел на мандолину, будто перед его глазами лежало самое великое чудо в мире. Наконец он пришел в себя. «Так, значит, имя написано на мандолине». «Кто бы мог подумать!» «А мы искали его во всех карманах, смотрели на всех рубашечках, но там были вышиты только буквы. Вам знакомо это имя?» Госпожа Штауфер кивнула, сдерживая слезы. «Ну, тогда я расскажу, как все было», — вдохновился старик. «Пусть и Джорли слушает, он ничего об этом не знает». Это было восемь лет назад, в начале года, когда горы уже покрылись толстым слоем снега. Я проводил через перевал двух мужчин и на следующий день возвращался обратно. Было пасмурно. Я понял, что надо торопиться, иначе метель застигнет на перевале. Где-то через час я догнал одного человека. Он нес на спине ребенка. Мужчина тяжело дышал и сильно кашлял. Я предложил ему свою помощь, и он с благодарностью посадил ребенка мне на плечи. Становилось все темнее. Нам надо было поспешать. Когда начался снегопад, я подбадривал мужчину, как только мог. Но он едва успевал за мной. Было видно, что он серьезно болен. Когда он уже совсем обессилел... Мне пришлось подставить ему свое плечо. Так мы добрались до монастыря на вершине горы. Добрые монахи хорошо приняли нас, и мы согрелись возле камина. Однако отцу ребенка стало хуже. Монахи оставили нас на ночлег. Один из них всю ночь сидел у постели больного и поил его какой-то укрепляющей настойкой. Ночью мужчина пытался что-то рассказать, но из его невнятной речи монах понял только то, что бедняга хотел вернуться домой, к родителям. Он нес им своего мальчика. Мужчина просил сообщить об этом его родителям, но не успел назвать ни имени, ни местности. Его сердце остановилось. Мы осмотрели все вещи, которые были у мужчины, но нигде не нашли ни фамилии, ни имени. Настоятель монастыря предложил мне забрать мальчика и дал немного денег на его содержание. Мальчик сказал, что его зовут Джорли, и по дороге часто спрашивал, где его папа. Я полюбил маленького сиротку и решил оставить его у себя» среди многих вещей у путешественника была мандолина. Я взял ее с собой, и Джорли с раннего детства начал на ней играть. Я даже не думал, что на ней может быть написано имя его отца». У жены Мельника по глазам бежали горячие слезы. «Джорли, я же твоя родная бабушка!» Вдруг воскликнула она, обнимая мальчика. «Ты наш! Твой папа был нашим сыном! Это был наш Мельхиор, мой дорогой Мельхиор! Теперь я вижу, Джорли, как ты похож на него!» Лукас тоже не мог сдержать слез, а Джорли был так удивлен, что не мог вымолвить ни слова. «Расскажите мне еще что-нибудь о моем сыне», — попросила госпожа Штауфер. Старик задумался. Ему помнилось, что из-за непогоды и усталости они шли в основном молча. Лишь взяв мальчика себе на спину, он спросил у отца, где его мать. Она умерла там, на своей родине, кивнул он в сторону Италии. «Да у меня еще хранится шарф, который принадлежал отцу мальчика. Джорли его не носил». Ему почему-то всегда было жарко в нем. Лукас зашел в дом и вынес серый шарф с красными полосками. Госпожа Штауфер сразу же узнала его. Это был тот самый шарф, который она связала Мельхиору на последнее Рождество, которое он провел в родительском доме. Она хорошо помнила, как он, весело смеясь, обмотал им свою шею. Госпожа Штауфер уткнулась в шарф и снова горько заплакала. «Он не забыл свою маму, дорожил ее работой», — сочувственно произнес Лукас. «Наш мельхиор был прилежным мальчиком», — утирая слезы, начала рассказывать скорбящая мать. «Мы возлагали на него большие надежды. Однажды муж решил пристроить к мельнице еще одно помещение и нанял строителей». Среди них был один итальянец. Наш семнадцатилетний Мельхиор сильно подружился с ним. Итальянец прилежно работал и был добродушным человеком, поэтому мы не были против их дружбы. У итальянца была с собой мандолина. Он хорошо играл и пел. Это нравилось нашему сыну, и он тоже научился играть. Когда строители закончили свою работу и уходили от нас, Мельхиор купил у итальянца мандолину. Отцу очень не нравилось, что сын много времени посвящал музыке и мало работал на мельнице. Но Мельхиор не хотел слушаться и начал поговаривать о том, что уйдет за границу. Мы не стали препятствовать ему, думая, что путешествие и новые знания послужат ему на пользу. И Мельхиор уехал. Письма от него приходили регулярно, но о своих занятиях он ничего не писал. Спустя два года мы написали ему, чтобы он возвращался домой. Но он ответил, что приехать пока не может, и признался, что все время занимался только музыкой и многого достиг. Муж понял, что Мельхиор больше не вернется, и от этих переживаний тяжело заболел. Но мне всегда казалось, что сын передумает и вот-вот придет. Я жила этой надеждой. Госпожа Штауфер уже не могла плакать и только печально вздыхала. Со временем письма от Мельхиора стали приходить все реже и реже. Последние мы получили почти четырнадцать лет назад. Он написал, что уезжает в Италию. Похоже, там он и женился. Она снова прижала к себе Джорли и благодарными глазами посмотрела на Лукаса. «Мы перед вами в большом долгу. Вы — второй дедушка нашего Джорли, и я хочу, чтобы вы жили у нас. Вы поедете с нами?» Джорли не мог сдержать восторга. «Дедушка, теперь тебе есть где жить!» Вне себя от счастья он обнял свою родную бабушку и несколько раз повторил. «Спасибо вам тысячу раз, спасибо!» Лукас был совершенно растерян. Он с трудом верил всему происходящему. Теперь у него будет свой угол. Он по-прежнему будет жить вместе с Джорли. Да еще в такой благородной семье... Об этом он никогда не мечтал. Счастливый Джорли забежал в дом, собрал дедушкины пожитки в узел и, перекинув его через плечо, вышел на улицу. — Ты молодец! — не удержалась госпожа Штауфер, увидев сияющего Джорли. — Ну все, мы можем идти. Только теперь Лукас понял, что это не сон. Он поспешил проститься с хозяйкой дома и через пару минут был готов в путь. От радости у Лукаса появились силы. Никогда еще спуск с горы не казался ему таким легким, как в этот раз. Путники даже не заметили, как подошли к дверям гостиницы. «Скорее запрягай лошадей!» — велела госпожа Штауфер к кучеру. «Я тороплюсь домой!» Только что закончился ужин. Работники разошлись, и Мельник одиноко сидел за столом. Ему было не по себе. Он встал и несколько раз беспокойно прошелся по комнате. Вдруг вдалеке послышалось громыхание колес. «Нет, это точно не она», — подумал он. «Она не успокоится, пока что-то не узнает, даже если ей придется ездить целую неделю». Стук колес приближался, и вскоре перед домом остановилась повозка. Мельник вышел на улицу. «Встречай, Джорли, это сын нашего Мельхиора, это наш внук!» торжественно объявила жена Мельника. «Господин Штауфер медленно подошел к повозке», подал Джорли руку и подвел его к фонарю, чтобы лучше разглядеть. Будто не веря своим глазам, Мельник обнял мальчика и повел его в дом. При ярком свете лампы он снова стал внимательно всматриваться в его лицо. За все это время Мельник не проронил ни слова. Вскоре в комнату вошли госпожа Штауфер и дедушка Лукас. «Не сомневайся!» — счастливо воскликнула женщина. «У меня есть верные доказательства, что этот мальчик — наш внук!» «Я нисколько не сомневаюсь в этом!» — наконец заговорил мельник, и его голос был непривычно мягким. «Мне всегда остановилось не по себе, когда я видел в его движениях нашего мельхиора. Я принимал это за случайное совпадение». «А теперь Джорли, значит, ты мой внук?» — воскликнул мельник, хлопая мальчика по плечу. «Тебе хотелось вернуться на мельницу к своему дедушке?» «Да, конечно! Я очень рад, что нашлись мои родные дедушка и бабушка!» Джорли сиял от счастья. «А вот еще один человек, который должен разделить с нами радость. Это второй дедушка Джорли». Торжественно объявила госпожа Штауфер. «Он воспитал нашего внука в страхе Божьем, научил его работать. Мы всегда будем перед ним в долгу». Госпожа Штауфер стала подробно рассказывать о том, что узнала о своем мельхиоре. Когда она замолчала, мельник долго еще смотрел вдаль ничего не видящими глазами. А потом он вдруг тряхнул головой, Похлопал Джорли по плечу и сказал, — Будем радоваться тому, что Джорли теперь дома. Скажи, внучек, кем ты хочешь быть? — Я хочу быть мельником, — не раздумывая ответил Джорли. Господин Штауфер от всей души рассмеялся. Этого смеха уже многие годы не было слышно в их доме. Джорли, завтра я научу тебя ездить верхом и управлять четырьмя сивыми. Мне очень хочется в скором будущем увидеть, как по нашим бескрайним полям ездит верхом молодой мельник Штауфер. Жена мельника смотрела на мужа с восхищением. Ей казалось, что он даже помолодел, и глубокие складки на его лбу стали едва заметны. Морщинистое лицо Лукаса тоже сияло. Молитвенно сложив руки на груди, он с дрожью в голосе сказал, «Мне хочется вместе с Джорли спеть всемогущему Богу благодарственную песнь. Мое сердце переполнено благодарностью Небесному Отцу за то, что он услышал мои молитвы о мальчике. Выразить благодарность в песне — «У меня получится лучше всего!» Джорли выжидающе посмотрел на мельника. Он ведь не переносит музыки. Но тот одобрительно кивнул. «Пойте, если юный мельник целый день будет прилежно работать, то вечерами пусть поет сколько хочет!» Госпожа Штауфер подала Джорли мандолину. Он робко коснулся пальцами ее струн, и Лукас запел одну из своих любимых песен. Джорли сразу же подхватил ее и заиграл смелее. «Ой, если б сотни уст имел я и сотни нежных голосов, из глубины сердечной пеньем я славил бы Творца миров! За песней песню я бы пел о том, что Бог мне дал в удел!» О, если б голос мой был слышен Везде, где видят солнца свет! О, если б дух взносился выше С полетом дней, с течением лет! Да буду я твоим слугой, И каждый вздох тебе хвалой! прозвучали последние слова гимна, жена Мельника тихо вышла. Она поднялась на чердак и выглянула в открытое окно. Луна своим матовым светом залила всю округу. «Больше нет смысла смотреть, не идет ли мой сын. Теперь я знаю, что он никогда не придет», — скорбно прошептала женщина, вытирая горячие слезы. На следующее утро, когда все собрались на завтрак, Мельник Штауфер громко сказал. «Хочу всем вам сообщить, что Джорли — мой внук, и все должны относиться к нему соответственно. Мой сын, возвращаясь домой, внезапно умер. И этот отважный мужчина...» — Мельник указал на Лукаса. «Горный проводник взял мальчика к себе и воспитал его. Теперь он будет жить у нас на правах родственника». У каждого работника от этой новости замерло сердце. Когда они разошлись по рабочим местам, каждый думал, что его выгонят. Ведь, несомненно, Джорли рассказал своему дедушке о том, как они к нему относились. Больше всех боялся потерять работу Каспар. После обеда мельник послал Джорли на мельницу с каким-то поручением. Джорли переживал, что к нему теперь будут относиться еще хуже, потому что он внук хозяина, а не простой рабочий. Но, войдя в цех, он заметил, что все изменилось в лучшую сторону. Каждый хотел оказаться самым дружелюбным и сделать для Джорли что-то особенное, чтобы примириться с ним. Каспар вел себя так, как будто для него было настоящим счастьем то, что Джорли заговорил с ним. Эта перемена стала для Джорли неожиданной радостью. В одно мгновение тяжесть ушла с его души. Он разговаривал с работниками так приветливо, словно никогда не терпел от них унижений. Когда Джорли, выполнив поручение дедушки, покинул мельницу, старший из работников сказал, «Мы делали ему столько зла, а он ничуть не мстит, удивительный малый». На мельницу Штауфера вернулась радость. Каждый вечер во дворе играла мандолина и слышались песни, прославляющие Бога. Оставаясь наедине с женой, Мельник часто говорил ей, «С приходом Джорли на мельнице закипела жизнь. Работники стали такие добрые и прилежные. Когда я слушаю ваше пение по вечерам, я думаю, что именно оно так благотворно действует на всех. Да, слава Богу за то, что он послал в наш дом такое благословение». Он утешил нас в скорби и вернул нам радость». Дорогие ребята, время радиопрограммы «Чистое сердце» подошло к концу. Только что прозвучала вторая заключительная часть рассказа «На мельнице Штауфера». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос мира» и передачу к эфиру подготовила Светлана Гончарова. Нам очень приятно общение с вами по телефону. И если вы захотите к нам позвонить, можете звонить по следующему номеру пять ноль три, двести пятьдесят семь, двадцать один, девяносто три.